Часть 12. Шпиц. Глава 1 На следующий день Корнев, Зверев и Богданов вновь собрались в кабинете. Ткаченко явился с портфелем и выглядел очень довольным. Сегодня он был не такой холеный, как накануне. Помятый китель, круги под глазами и небольшая щетина на подбородке. Перед тем, как сесть за стол, Ткаченко пожал каждому из присутствующих руку. — Бурная ночка? — спросил Зверев. — И не говори. «Только не то, что ты подумал, капитан. Всю ночь рылся в бумагах, кое с кем переговорил. А что у вас? Я слышал, есть новый свидетель?» «Все так. Скоро будет здесь. Очень хорошо. Подождем». Спустя примерно пять минут в дверях показался взъерошенный Костин. «Разрешите, товарищ подполковник?» «Входи. Познакомьтесь, Юрий Викторович. Это наш молодой оперативник Вениамин Костин». Веня протянул руку Ткаченко. «Младший лейтенант госбезопасности Ткаченко», – представился тот. «Костин? Вениамин? Лейтенант?» «Ну, где она?» – недовольно буркнул Корнев. «Они?» – уточнил Веня и пригласил в кабинет женщину и мальчика лет шести. Женщине было не больше тридцати. У нее было длинное бледное лицо, довольно милое, несмотря на полное отсутствие косметики. Волосы она стягивала в хвост, отчего уши смотрелись немного оттопыренными. Одета она была в сиреневое ситцевое платье и узкие туфли-лодочки. Выглядела женщина взволнованной и немного усталой. Мальчик совсем не был похож на мать. Одет он был в рубашку и шорты, на коленках виднелись свежие ссадины, руки были испещрены тоненькими царапинами. Зверев подошел к мальчику и протянул ему руку. «Привет, я вижу, у тебя есть кошка?» Указав на царапины, спросил Зверев. «Кот, Барсик». Так-то он добрый, но когда на него найдет, кусается и дерет все, что под руку попадет. Даже меня царапает настоящая зверюга. Его даже мама боится. Меня тоже называют зверем. Но твоей маме меня бояться не следует. И тебе тоже. А я и не боюсь, отозвался мальчик. А зовут меня Павел. Для тебя дядя Паша. А я Ваня. Ваня Антипов. Еще один Антип. Шутил Ткаченко. «Антип и Антипова», — добавил Костин, указывая на мать. «Елизавета Антипова». «Лиза». «Может быть, ваш сын посидит в приемной?» — предложил Корнев. «Моя секретарша присмотрит за ним». Женщина кивнула. Веня вывел мальчика в коридор и, вернувшись в кабинет, устроился на диване. «Знаете, почему я так долго искал Лизу в Ленинграде?» «Потому что я искал Лизу Еремину, а ее там не было и в помине». Я обошел весь Литейный, посетил в этом районе все больницы, поликлиники и стационары. Но никто не знал никакой Лизы Ереминой. Однако мне все-таки повезло. Я пришел в военный госпиталь на Большой Конюшино и познакомился там с нашей землячкой, медсестрой по имени Варя. Оказалось, что в свое время Варя и Лиза учились вместе в фельдшерско-акушерской школе у нас на Пролетарском бульваре. Варя, как и наша Лиза, тоже уехала после войны в Ленинград. Тут они случайно встретились. Варя знала девичью фамилию Лизы и подсказала, где ее найти. Она предположила, что я, вероятно, ищу Лизу Антипову, девичью фамилию которой знали немногие. Когда я сказал Лизе, что Егор, возможно, жив, она тут же согласилась приехать сюда. Зверев подошел к женщине и протянул ей фотографии подпольщиков. «Вы знаете кого-нибудь из этих людей?» Девушка поджала губы и кивнула. «Я знаю их всех. Это ребята из группы Смерч». Так называлась молодежная ячейка, которая была частью антифашистского подполья в годы войны. «Кто-то предал их. Я думала, что их всех расстреляли, но вы говорили, что Егор жив». «Покажите мне Егора», – попросил Зверев. Женщина указала на парня с волнистыми волосами. «Это Егор, это Вася, а это Сашенька Сахно, это Евгений, а это Степа». «Степа Сазонов?» «Да, мы жили на одной площадке еще до войны, а потом я нашла эти монеты». «Расскажите об этом подробно», — попросил Зверев. «А Егор?» «Увы. Мы полагаем, что он погиб тогда, в сорок первом». Женщина отвернулась, прикрыла лицо руками и всхлипнула. Потом успокоилась и начала рассказывать. «Когда Вениамин Игоревич сказал, что Егор, возможно, жив, я очень этому удивилась. Я не особо надеялась, что это правда». «Тем не менее, вы приехали в Псков», — отметил Зверев. «А вы бы не приехали?» Егор, мой муж, мы поженились тогда, в сорок первом. Пусть не официально, но все же. Это уже после войны я сменила фамилию и стала Антиповой. А Ванечку тоже записала на фамилию его отца. А что же Егор? Их взяли почти одновременно, а потом... Женщина вздохнула. Тогда расстреляли всех, кроме предателей. Что вы хотите от меня услышать? Мы хотим знать все. О Егоре, о Степане Сазонове. И про коллекцию золотых монет, которую вы обнаружили в квартире Крапивина. «Хорошо, я расскажу. Все началось вот с этого». Лиза сняла с шеи серебряный кулон, изготовленный в виде маленькой книжки, и, расстегнув нехитрую застежку, протянула Звереву. В миниатюрные странички были вложены две фотографии девочек лет пяти-шести, похожих как две капли воды. «Слева я, а справа Лика, моя сестра», сообщила Лиза. «Мы родились в один день и были очень привязаны друг к другу. Когда Лике исполнилось двенадцать, она умерла от менингита. И это крохотное фото единственное, что у меня от нее осталось».